Как называл их Петенкофер, своим существованием доказывали, что есть люди, которые в силу особенностей своего организма или по каким-либо иным причинам, предохраняющим их от болезни, остаются здоровыми даже при сильной эпидемии. Уже давно известен феномен врожденного или приобретенного иммунитета. Известно также, что в каждом отдельном случае важную роль играет состояние здоровья человека, в частности функционирование желудка. И кишечника. Для Петенкофера проблема холеры в целом была уравнением сначала с двумя, затем даже с тремя неизвестными. Открытие холерной запятой еще не уносило ясности в это уравнение. Без сомнения, он мог считать себя специалистом в области эпидемиологии. Существуют, говорил он, территориальные и временные факторы, благоприятствующие возникновению эпидемии. Наибольшее значение в этой связи он придавал состоянию грунтовых вод. По его мнению, от насыщенности грунта водой зависит процесс гниения органических субстанций, с которыми сливается носитель. Под носителем холеры он подразумевал обладающее внутренней организацией специфическое вещество чрезвычайно малого объема наподобие тех, что вызывают брожение кофер был гигиенистом Мюнхена и нес ответственность за здравоохранение города. В соответствии со своей теорией он приказал содержать чистоте улицы города, чтобы противодействовать развитию носителей холеры. Дезинфекция кала и мочи больных, рекомендованная им поначалу, упоминание об этом можно найти в документах о холере, относящихся в 1866 году, он больше не доверял, считая ее в лучшем случае – превентивным средством, употребимым еще до начала эпидемии. Он, конечно, высказывался против неразумных попыток дезинфекции писем, приходящих из дальних стран. Их сначала прокалывали иглой, а затем окуривали. Он был также против карантинов и рекомендовал при начале холеры направляться в местности, признанные свободными от заражения. Неудивительно, что подобное мнение и предложение Петенкофера вызывали у многих резкий протест.